Глава 1380. Женщина и её собака. В убежище теней действительно было хранилище генов ядра. Однако, чтобы его открыть, нужно было 1000 генов. Чтобы собрать их, Хан Сэню нужно было только время. Гены можно было получить из крови других, но можно было использовать примитивные очки гена. В окрестностях было полно разных существ, которые могли бы давать юноше гены-очки. Однако в его убежище и так проживало уже много существ, но в данный момент Хан Сень решил вернуться в скрытую долину. Он решил пойти один, так как не хотел, чтобы кто-то увидел его супертело короля духа. Когда ледяной дракон и дешёвая овца вернулись со своей совместной охоты, то их ждали большие перемены. Они пропустили всё, что здесь произошло. Странно. Похоже, что здесь была битва. — сказала дешевая овца, рассматривая убежище. Леди Дракон тоже подумала, что это странно, но на самом деле ей было все равно. Дешевая овца подошла к какому-то существу и спросила. — На убежище кто-то напал? Не стесняйся, расскажи, что здесь произошло. — Ху-ху-ху-ху, — ответило существо. Дешевая овца была потрясена тем, что услышала. Она воскликнула. — Что?! «Босс Хан Сень стал хозяином этого убежища? Мы это пропустили?» Когда леди Дракон услышала, что к этому причастен Хан Сень, ей стало любопытно. Она подошла к ним и спросила. «Так что здесь произошло?» Дешевая овца повернулась к ней и начала объяснять. «Неизвестно где и как, но предыдущий хозяин убежища умер. Хан Сень боролся за это место, как настоящий храбрый парень». «Я очень надеюсь, что это тот же самый Хан Сень. Хотя, если здесь есть еще один человек с таким именем, это будет грустно». Хотя у дешевой овцы не было причины не доверять тому, что ей сказали, однако она изо всех сил пыталась поверить в то, что ее босс действительно смог стать хозяином этого убежища. «Пошли, будет лучше, если мы сами все увидим», — сказала леди Дракон. Когда они вошли в зал духа, то сразу увидели Хан Сэня. Овца быстро опустила голову и начала облизывать его ботинки. Она знала, что Хан Сэнь сильный, но даже не могла подумать, что ему хватит сил захватить золотое убежище. Это был не маленький подвиг. Дешёвая овца вспомнила, как они вдвоём убегали от ледяного дракона, и она понимала, что это было совсем недавно. На самом деле Хан Сенью просто очень повезло. Если бы здесь было настоящее сражение, то ему не хватило бы сил завоевать это убежище. Он часто оказывался в нужном месте и при нужных обстоятельствах, юноша действительно был этому очень рад. С того момента, как Хан Сень стал хозяином убежища, у него было очень много дел. Он не мог найти время, чтобы посетить скрытую долину, хотя ему этого очень хотелось. За это время юноша съел всего единорога, правда, он смог получить всего девять мутантных очков гена. Но зато эти девять очков смогли увеличить его уровень физической силы на семьсот двадцать очков. В тот день на улице убежища появилась женщина, очень похожая на ангела. Она прогуливалась с собакой, которая была двухцветной. Ее спина была черной, а живот белым. На женщине была захватывающая броня, она была настолько отполирована, что ее блеск ослеплял. Покрытие было чистым, его можно было использовать как зеркало, а на ее спине были красивые и мощные крылья. — Хозяин, нань ли тянь мертв? Это путешествие было напрасным, — сказала собака, на что женщина ответила. — Тогда нам стоит найти время и посмотреть на нового хозяина. «Я думаю о том, что если он смог завоевать это убежище, то должен обладать золотым геном ядром». Собака почесалась, а затем продолжила. «Тебе не стоило сюда приходить. Мы просто должны им сказать, что мы из святого убежища. После этого они должны быстро подчиниться». Женщина улыбнулась и ответила. «Это территория внешнего небесного убежища. Мы не можем создавать здесь проблемы». «Почему, человек?» Многие из людей есть в светом, сказала собака. Эту миссию мне поручила моя мать, и выполнить её может только человек, поэтому так и будет, объяснила женщина. После этого собака навострила уши, а затем сказала: "А, вот, человек, которого мы ищем, находится на площади". Женщина кивнула, а затем они пошли к тому человеку, которого заметили. На площади Ханссен собирал кровь Если вы давали каплю своей крови, то вы могли целый месяц оставаться в этом убежище. Это была очень дешевая плата, поэтому собралась целая очередь. Хан Сень сделал такое объявление несколько дней назад. Все, кто хотел оставаться в убежище, должны были отдать каплю своей крови. Подойдя к площади, женщина и собака остановились. Они наблюдали за тем, как Хан Сень собирает кровь у множества существ, который с радостью её отдавали. Ненавижу это говорить, но он вовсе не выглядит особенным. Ты уверена, что тебе нужен этот парень? Задание ему подойдёт? Что это будет? Потому что этот парень обыкновенный, собаку вовсе не впечатлил Ханссен. Женщина ответила: "Людям это легче сделать, к тому же они должны быть сильными". Женщина внимательно наблюдала за Ханссеном. Взим мгновение, её зрачки разделились на две части, и она продолжила смотреть. Юноша сразу ощутил, что за ним кто-то наблюдает. Этот кто-то не был одним из тех, кто стоял в очереди. Однако пока наблюдатель не был враждебно настроен, он не слишком интересовал молодого человека. Вскоре у женщины сложилось такое же мнение, что и у собаки. Она была расстроена тем, что увидела. Что-то не так. Собака сразу уловила её негативную реакцию. Женщина повернулась и ответила: "Нам нет смысла с ним встречаться. Его уровень силы едва дотягивает до силы примитивного существа, к тому же у него только бронзовое ядро. Он нам не нужен. А почему к существу так им восхищаются, да как он вообще смог захватить это убежище? Ты хочешь, чтобы я его убила?" В глазах собаки вспыхнуло убийственное желание. Глава 1381. Шар звёздного моря. Эта территория внешнего небесного убежища, нам лучше не показывать себя, сказав это, женщина потащила собаку за собой. Но мы уже здесь. Может, хотя бы осмотримся? умоляюще попросила собака. Ну, ладно, согласна. Хансен не обратил на них внимания, так как он был полностью сосредоточен на сборе крови, который организовал. Одна регистрация. Эй, ты, оставайся в очереди. Ах, да-да-да. Нет, вы не можете занимать пропуски. Эй, хватит, да ты. Продолжайте продвигаться. Продолжайте, мужик, ты что делаешь? Сейчас не лучшее время посидеть на корточках, болван. Подожди, что? Вы что, превратились в мусор, пока стояли в очереди? Ты грязная отвратительная вещь. Да что с вами такое? Вы что, не уважаете нового хозяина этого убежища? Или ты даже себя не уважаешь? Дешёвая овца, пользуясь своими отношениями с Хансеном, пыталась навести порядок в очереди. Коровь сдавали на протяжении нескольких дней. Когда существа узнали, что могут целый месяц провести в убежище всего за одну каплю своей крови, то они начали приходить со всех сторон. Скоро всё убежище было заполнено, но новые существа продолжали приходить. Всем хотелось получить крышу над головой. Через некоторое время Хан Сень решил сделать перерыв. Он позволил Дешоу ВЦ уладить этот вопрос, а сам решил отправиться в скрытую долину. Юноше очень хотелось отыскать останки существа завёзного моря. бауэр на некоторое время осталось с джи ян ран поэтому парень отправился в скрытую долину сам гена растения как и в прошлый раз были очень дружелюбными они расступались и хан сень мог спокойно идти в этой долине было множество видов растений это место напоминало какой-то огромный ботанический ковчег зеленая корова действительно не обманывала здесь и правда росли деревья из змей и Но сейчас они не угрожали Хан Сэню. Увидев его, они также отступали. Конечно, войдя в скрытую долину, Хан Сень сразу же активировал супертело короля духа. Вскоре юноша обнаружил пещеру, о которой говорила зелёная корова. На входе был огромный камень. Удивительно, но на нём было вырезано одно единственное слово. Хан Сень понял, что это была большая каменная табличка, на которой кто-то написал это слово и поставил на входе. На ней было одно обычное слово — «небо». Мне кажется это знакомым. Хан Сень вспомнил, где он в последний раз видел подобное. Этот камень был очень похож на тот, что он встречал в Долине Времени, в Третьем Святилище Бога. «Когда я был в Долине Времени», Он видел на камне слово стук. Затем я увидел табличку с надписью один человек. Теперь это, если их все соединить, то может получиться одно слово судьба. Какое-то время Ханссень над этим размышлял. Юноша был почти уверен, что это один и тот же камень. Если они действительно раньше были одним целым камнем, то это больше, чем просто совпадение. Если честно, то это даже немного грустно. Хан Сень продолжал размышлять. Затем юноша ударил по этому огромному камню, но не смог оставить на нем и следа. Все было так, как и с прошлыми. Хан Сень был потрясен, так как это было подтверждением его догадки. Он подумал, кто вообще мог разделить такой камень? Мне будет страшно, если я столкнусь с этим парнем. К счастью, этот камень просто стоял на земле. Юноша смог отодвинуть его с прохода. Но это было довольно трудно, Хан Сенью пришлось приложить немало усилий, чтобы это сделать. Пещера, которая находилась за ним, оказалась очень большой, и там действительно было много драгоценностей и сокровищ. Казалось, что Хан Сень уничтожил дракона, который прятал все это. Парень нашел очаровательное место. Испытывая небольшую тревогу, Хан Сень вошел внутрь. В конце пещеры он заметил гигантский скелет какого-то существа. Оно напоминал скелет динозавра, только был намного больше. Парень подумал о том, что подобное он мог бы увидеть только в музее. Странно, но этот скелет светился. Несмотря на то, что это был скелет давно умершего существа, но он действительно светился. Это выглядело очень красиво. Хан Сень воспользовался аурой от Сутры Дун Сюань и убедился, что перед ним было умершее существо, а не живое существо в виде скелета. Зелёная корова не обманула. Хан Сень решил посмотреть, не осталось ли здесь каких-нибудь генных ядер. Перед ним был скелет существа, сосвященный кровью, поэтому его генное ядро должно было быть драгоценным камнем. Хотя Хан Сень был довольно сильным, но он не смог бы убить существо со священной кровью. Соответственно, парень пока не мог получить гена ядра, драгоценные камни. Но к большому его разочарованию Хан Сень не смог его найти. Через время юноша задумался. Может, оно разрушилось после того, как существо умерло? Хан Сень продолжил сканировать окрестности – Особенно внимательно он рассматривал скелет. Вскоре парень остановился на черепе, увидев, что тот не такой простой, как кажется. Хан Сень забрался внутрь него и кое-что там обнаружил. Это был шар, который поместился в его руку. Шар был размером с бейсбольный мяч, но выглядел очень красивым. Он обладал какой-то таинственной аурой, а внутри можно было увидеть целую вселенную звезд. Или так просто казалось. Хан Сень не знал, что это было за существо, однако, когда он капнул водой на шар, то он начал ярко светиться. «Это драгоценное геноядро!» — радостно выкрикнул Хан Сень. «Положи его!» — неожиданно послышался чей-то голос. Затем Хан Сень увидел идущую к нему женщину с крыльями, а рядом с ней бежала собака. «Назови мне хоть одну вескую причину». Хан Сень сразу понял, что она была существом, а не духом. Женщина не стала отвечать на его вопрос, а вместо этого обратилась к своей собаке. «Черный догго, делай свое дело». Собака начала выть громче, чем волк. Затем она опустила голову, чтобы посмотреть на Хан Сеня, а после этого открыла свою огромную пасть, И яркий луч устремился к молодому человеку. Глава 1382. Тихий смертельный луч. Когда Хан Сеню видел луч, который к нему приближался, то было уже слишком поздно уклоняться, поэтому парень выставил вперёд кулак. Из огромной силы Ханссень отлетел и врезался в стену пещеры, от чего та развалилась и засыпала его камнями. Когда это случилось, юноша уронил шар звёздного моря. Женщина подняла его и нахмурившись сказала: "Жизненная сила этого человека очень странная", собака ответила. "Поздно об этом говорить. После моего луча он уже почти умер. Надеюсь, всё равно он нам не нужен". После этих слов женщина и собака ушли так же бесшумно, как и появились. Собака, следующая за ней, сказала: "Зато теперь можно сказать, что наше путешествие не было напрасным. Мы получили такую замечательную вещь драгоценное геноядро. Твоё геноядро только недавно стало драгоценным, верно? Но теперь у тебя появилось ещё одно. О, не леди, тебе очень повезло. Это просто драгоценное геноядро". Да, ну ты сама его достала. Это твоя заслуга. Это же намного лучше, чем получать подарки от такого как хозяин святого убежища. Среди множества камней появилась рука, затем показался ослепительный свет. На этот луч, судя по всему, выпустило существо со священной кровью. К тому же, он обладал силой тишины, которая могла убить человека взмагновение. Если бы Хан Сень не использовал супертело короля духа, то уже был бы мёртв. Стоя в пещере, юноша начал оглядываться по сторонам. Он был очень рассержен из-за того, что произошло, но Хан Сень поклялся, что отомстит тем, кто это сделал. Они были сильными, слишком сильными. Мне нужно поторопиться и побыстрее собрать максимальное количество мутантных очков гена. Это минимум, который мне нужен, чтобы убить ту собаку. Они упоминали о святом убежище, верно? Я обязательно это запомню. Они скоро пожалеют о том, что стали моими врагами. На данный момент Хан Сень испытывал только негативные эмоции. Повернувшись, юноша кое-что увидел. Там, куда ударил луч собаки, появилась еще одна пещера. А внутри было очень светло. А пыль, которая поднялась от упавшей стены, постепенно начала оседать. А внутри Хан Сенью видел яйцо высотой с метр. Его скорлупу украшало множество звёзд. Ничего себе, похоже, что я всё же уйду не с пустыми руками. Это яйцо существа звёздного моря. Боль стала немного меньше, поэтому Хан Сень хромая пошёл к яйцу. Драгоценные гены ядро было очень ценной вещью, однако оно не могло принести дополнительные очки гена. Ханссейн достал рог и надавил им на скорлупу, собираясь сделать в нём дырку. Юноша со всех сил начал вращать рог, чтобы продавить дырку, но скорлупа оказалась намного толще и прочнее, чем он думал. Когда молодой человек начал вращать рог, то появились искры и полетели к глазам парня. Спустя немного времени Хан Сень увидел, что смог проделать маленькое отверстие в скорлупе. Решив, что этого может быть достаточно, юноша прижался губами и с силой потянул, надеясь высосать содержимое. Однако его дырка не была глубокой, поэтому ему в рот ничего не попало. В итоге Хан Сень попробовал заглянуть в эту дырочку, но ничего не увидел. После этого юноша начал пальцами ковырять скорлупу, чтобы сделать дырку побольше. Спустя полчаса дырка стала размером с мячик для пинг-понга. Парень снова попробовал высосать содержимое, но ничего не получилось, а через мгновение яйцо развалилось. Внутри не было никакой жидкости, зато там оказался маленький динозавр с тремя рогами. У малыша было 3 рога. И он был синего цвета. Казалось, что эти рога сделаны из кристалла, а их цвет напоминал цвет ночного неба. Внутри сверкали огоньки, это было похоже на отражение сверкающего космоса. Это детёныш существа звёздного моря, да? Это должно быть так. Из детёныша можно было получить больше очков гена, чем из яйца. Хан Сень решил забрать его с собой, и ему было неважно, мертвое существо или живое. Детеныш пока не открыл глаза, поэтому этот момент был самым подходящим. Но как только юноша наклонился, ситуация быстро изменилась. Существо открыло глаза и, как маленький ребенок, начало крутиться вокруг. Хан Сень подумал о том, что его можно назвать существом-галактикой, учитывая великолепные рога, Но потом он подумал, что глупо придумывать ему имя, так как оно станет его ужином. Когда юноша опустил руку, чтобы его убить, детеныш решил, что парень проявляет внимание, поэтому быстро прыгнул к нему на руки. Хан Сень очень удивился. Молодой человек был уверен, что ему нужно будет сражаться, чтобы получить его плоть, однако он не был бесчувственным человеком перед милыми существами. Парень посмотрел в его невероятно красивые голубые глаза, а детёныш начал облизывать его лицо. "Если ты ещё раз меня лизнёшь, я тебя убью", сказал Ханс Сен и опустил существо на землю. Существо Галактика уселось и уставилось на Ханс Сена, который для него был довольно высоким. "Ты же знаешь, что это прекрасная возможность получить священные очки гена, поэтому прости меня". И не думай, что это личное. Сказав это, Хан Сень поднял рок, собираясь нанести удар. Выживает сильнейший. Сильные выживают, а слабые умирают ужасной смертью, хотя это и несправедливо. В следующей жизни стань леди. Такие люди, как я, возможно, будут лучше к тебе относиться. После этого, вложив всю силу в удар, Хан Сень замахнулся на существо. Но существо Галактика было неподвижным. Оно с любопытством смотрело на то, что делает Ханс Сенн. Оно выглядело невинным детёнышем. Я я Ханс Сенн несколько раз замахивался на существо, но оно так и продолжало неподвижно сидеть. Глава 1383. Маленькое существо Галактика. «Я должен быть жестоким. Мне нужна сила, чтобы его убить. Но, похоже, этот детеныш может смягчать желание врага». Хан Сень взял существо на руки, а оно снова начало облизывать ему лицо. «На самом деле юноше это нравилось, но он быстро отодвинул детеныша, чтобы тот не уничтожил остатки его желания его убить. Я – мужчина». «Достойный мужчина, а это... это просто существо, это еда». Хан Сень поднял вторую руку с рогом, собираясь уничтожить этого малыша. Но как бы ему этого не хотелось, он не мог этого сделать. Юноша поднял руку, но затем просто ее опустил. Он делал это не один раз и после каждой неудачи начинал себя проклинать». Когда существо Галактика услышало, как Хан Сень что-то бормочет, оно притаилось, а затем повернулось и посмотрело в глаза человеку. Ему было любопытно, что он делает. Ты, существо со священной кровью, разве ты не должен выполнять свою роль? Покажи мне свои зубы или сделай хоть что-то, умоляюще попросил Хан Сень, так как уже понял, что не сможет убить настолько милое маленькое существо. Существо-галактика опустил голову. Его глаза начали сверкать. Казалось, что он вот-вот расплачется. «Эй, прекрати! Хватит быть таким милым! Веди себя так, как подобает существу со священной кровью! Давай, попробуй разорвать мне шею! Ты же этого хочешь, правда? Разве нет?» Продолжал просить хан Сень, надеясь, что сможет разозлить детеныша. Но через секунду у существа-галактики будто прорвало дамбу. так как из его глаз рекой потекали слезы. «Ладно, неважно, прекрати плакать, это выглядит не очень хорошо. Что, что обо мне подумают деревья?» Хан Сень признался себе, что не сможет этого сделать. Но он был таким человеком, и с этим ничего не поделаешь. Хан Сень нежно погладил существо по голове, пытаясь его успокоить. Оно почти сразу перестало плакать, После этого существо-галактика начал весело облизывать его лицо. «Хочешь... хочешь работу? Ты можешь стать одним из моих охранников. Что скажешь? Если ты сможешь громко и сердито лаять, то этого будет достаточно. В будущем я буду требовать от тебя большего, а пока я буду к тебе более внимательным, так как ты родился всего пять минут назад. Теперь Хан Сень пытался говорить с ним ласковым тоном». Существо Галактика начало забираться по руке парня, а затем уселось ему на плечо, после чего снова лизнуло его щеку. "Эй, что я тебе говорил? Только не лицо. Из-за тебя у меня могут появиться прыщи". Говоря это, юноша кое-что заметил. После каждого облизывания его кожа становилась лучше. Через мгновение существо Галактика выплюнуло шар звёздного моря. В какое-то время он был в воздухе, а затем вода окутала всё тело Хансена. После этого юноша ощутил, что он был полностью исцелён. Слиуни или нет, но это впечатляет. Комбинация воды и целительных свойств превосходна. Теперь парень считал, что обмен того гена ядра на это существо был делом достойным. После этого Хан Сень решил вернуться домой и деактивировал супер-тело короля духа. «Хм, та собака и отвратительная женщина получат по заслугам. Фух, какие они мерзкие!» – подумал Хан Сень. Ранее его никто не мог победить, поэтому эта ситуация сильно задела молодого человека. Парень услышал, что они говорили о святом убежище, поэтому решил узнать о нем, чтобы составить план мести Ему нужно было раздобыть как можно больше информации. К своему разочарованию он узнал, что святое убежище было супер-убежищем. Его хозяином было супер-существо, которое называли Небесный лорд. Похоже, что та женщина обладает высоким уровнем силы, всё как обычно. Думаю, что мне понадобится намного больше, чем просто собрать максимальное количество мутантных очков гена. Хан Сень немного подумал о том, как ему осуществить свой план. В итоге юноша был расстроен. С ним еще не случалось ничего подобного. Такая ситуация больше не должна повториться ни с ним, ни с другими людьми. Юноша собирался сделать все, чтобы отомстить за это. Теперь у него была только одна цель – увеличивать свою силу. Первым делом он принялся за сбор примитивных очков Гена. Когда женщина и собака увидели Хан Сеня, то он использовал супертело короля духа. Соответственно, если эти двое встретят юношу в облике обычного человека, то не смогут понять, что это тот же, на кого они напали в пещере. Королева мгновения пришла к юноше и сообщила, что он уже собрал 1000 очков гена и может посетить хранилище гена ядер. Узнав об этом, юноша решил посетить новое место и побольше о нём разузнать. Пока он не знал, где находится женщина и собака, поэтому опасался, что может с ними столкнуться, ведь парень пока не смог значительно увеличить уровень своей силы. Место, с которого можно было попасть в хранилище генов ядцер, было очень похоже на телепорт. Но это не было механическим и электрическим прибором, со множеством различных приспособлений и экранов, которые передавали технические показатели. Вместо этого было много неоновых узоров, которые украшали странные конструкции. В центре находилась каменная плита. В её центре было слово. Однако Ханс Сень не знал его значения. Наступив на него, юноша задумался над тем, какое генное ядро ему лучше использовать. Вы не могли использовать гены ядра, которые нашли в святилище. Вы должны были использовать только те, которые создавались в вашем теле. У большинства людей было одно собственное генное ядро, однако у Хансена было уже два. Думаю, мне стоит использовать кристаллическое яйцо. Хан Сеню очень хотелось узнать, как выглядит это хранилище. После того, как он призвал кристаллическое яйцо, слово, написанное на камне, будто ожило и стало похоже на голограмму. Через несколько секунд Хан Сень оказался перед большой табличкой, на которой была длинная запись. Хотя юноша не смог прочитать то, что там было написано, но он ощутил, что все понял. Это была таблица лидеров, и там были указаны лучшие среди тех, кто владел бронзовыми геноядрами. На третьем месте было колесо сердца, а рядом было еще кое-что написано. Там было указано «Святое убежище». Глава 1384. Тест геноядра. Хан Сень начал просматривать остальные позиции. В первой сотне многие гены ядра были из святого убежища. Это было доказательством того, что оно было очень сильным. Кроме того, там было немало генов ядер, возле которых не было никаких приписок. Хансень подумал о том, что они тоже могут принадлежать к этому убежищу. Пока юноша рассматривал позиции, появился каменный мужчина. Он обратился к Хансенью: «Добро пожаловать в хранилище геноядер. Твой ранг за пределами ста миллионов. Ты желаешь провести тест?» «А кто ты?» — спросил Хан Сень у каменного мужчины. «Я — хранилище геноядер. Хранилище геноядер — это я. Можешь считать меня просто геноядром», — ответил каменный мужчина. «Ты хочешь сказать, что хранилище геноядер — это особенное геноядро?» "Охмурился юноша. Да, ответил каменный мужчина. Тогда кому принадлежит это особенное генное ядро?" спросил Хансень. Мужчина всё время говорил монотонным голосом. "Четвёртому светилищу бога". Хансень задал ещё несколько вопросов, чтобы больше узнать о хранилище генных ядер, а затем согласился начать тест. В хранилище генных ядер вам не нужно было бороться за ранги. Благодаря тесту, который определял уровень самого гена ядра, вы получали определенный ранг. Он изменялся, если изменялся уровень вашего гена ядра. 100 миллионов, 10 миллионов, миллион, 100 тысяч, 10 тысяч, 1000, 100, 10 и 1. Достигая этих показателей, ваше геноядро становилось сильнее. Несмотря на то, что оно становилось более мощным, но оно не могло из бронзового стать серебряным. Хан Сень планировал добраться до первого места, чтобы получить девять усилений для своего гена ядра, а затем перейти к серебрянному хранилищу гена ядер. Если юноша будет это делать, то он станет намного сильнее тех, кто не усиливал свои гены ядра. Однако добраться до первого места, победив сотни миллионов соперников, было очень сложно. К счастью, сражения в хранилище генов ядер не зависели только от самого гена ядра. Большую роль играло мастерство его владельца. Поэтому пусть кристаллическое яйцо и не было самым лучшим, но благодаря своим способностям юноша сможет многого добиться. Наконец, Хан Сень передал свое кристаллическое яйцо каменному мужчине. После этого мужчина открыл свой третий глаз и направил на яйцо яркий свет. Пока его глаз светился, в нем начали появляться различные цифры. Он даже стал немного похож на игровой автомат. Хан Сень наблюдал за тем, как количество цифр постепенно сокращается. Сила кристаллического яйца была неплохой, однако у него были и свои недостатки. Но Хан Сень рассчитывал на то, что сможет достичь рейтинга в 10 тысяч. Но кристаллическое яйцо не могло наносить повреждений, поэтому, возможно, оно не будет высоко оценено. Однако Хан Сень не слишком об этом переживал. Цифры продолжали уменьшаться, через время юношу начал окутывать шок. Ничего себе, там уже четырёхзначное число. Это же меньше 10.000, и оно продолжает уменьшаться. Неужели кристаллическое яйцо действительно настолько сильное? Хансен не мог поверить своим глазам, когда увидел перед собой трёхзначное число. Кристаллическое яйцо не могло нанести урон Конечно, его эффект был очень полезным, однако юноша не мог даже подумать, что оно может считаться настолько сильным. Но когда парень увидел двузначное число, то решил, что произошел какой-то сбой в тесте. У его кристаллического яйца были серьезные недостатки, поэтому Хан Сень не мог поверить, что оно достигло первой сотни. Цифры продолжали уменьшаться. С каждым изменением числа у Хан Сэня подпрыгивало сердце. Это было просто безумие. Парень даже подумал, что ему это снится. Вскоре в глазу каменного человека Хан Сэнью видел цифру 10. Его сердце было готово выпрыгнуть из груди. Кристаллическое яйцо уже было в первой десятке, а это означало, что он сразу получил восемь усилений. Юноша был уверен, что ему нужно будет очень много сражаться, чтобы добраться до такой позиции, но он никогда не думал, что ему может настолько повести. Но ещё более удивительным было то, что после того, как появилась цифра 10, мужчина закрыл глаза. Цифры исчезли. Последнее, что он видел в светящемся глазе, была цифра 10, но, похоже, это ещё был не конец. Нет, всё продолжается. «Здесь точно какая-то ошибка. Кристаллическое яйцо не может быть настолько мощным». У Хан Сеня чуть не вылезли глаза из орбит. Ему казалось, что с ним решили сыграть в какую-то злую шутку. «Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три... О нет, мое сердце!» Хан Сень схватился за грудь. Результат превзошел его самые смелые ожидания. Когда появилась цифра один, все остановилось». Его юноша был в невероятном восторге от того, что его кристаллическое яйцо среди множества бронзовых геноядер заняло первое место. Неужели оно действительно настолько сильное? Ханс Сень был удивлён. Это благодаря той жидкости, которую выделил чёрный кристалл при его создании. Но кристаллическое яйцо не особо похоже на геноядро, которое можно было бы считать лучшим. Неважно, оно мне очень нравится. Пока Хан Сень думал над этим, послышался голос каменного мужчины. Тест завершен. Кристаллическое яйцо в хранилище гена ядер достигло первого ранга. Оно появится в таблице достижений. «Ты хочешь указать свое убежище?» «Нет!» — выкрикнул Хан Сень. Если кто-то узнает, что владелец этого гена ядра захватил золотое убежище, то к нему сразу придут суперсущества и императоры, но их визит точно не будет дружелюбным. Парень подумал о том, что высокий ранг его гена ядра и так привлечет слишком много внимания. Его кристаллическое яйцо было особенным, ему не пришлось даже сражаться, а на первом месте он оказался благодаря обычному тесту. Это было слишком шокирующим, и не было сомнения в том, что такая новость может потрясти всё четвёртое святилище Бога. Глава 1385. Геона Едро победитель. Бог Чёрной горы, почему ты так настойчиво меня беспокоишь? Может, вместо этого лучше бросить вызов реальному демону? В хранилище гена ядер изящный дух разговаривал с существом с черными крыльями. «Мое колесо сердца уничтожит твой королевский колокол и займет почетное место в таблице лидеров», — сказал бог Черной горы. «Мой колокол скоро станет серебряным гена ядром, а когда это произойдет, то реальный демон займет первое место. Поэтому, может, ты перестанешь приставать ко мне», А вместо этого бросишь вызов ему, спросил король Бог. Но я хочу победить тебя до того, как у тебя появится серебряное генное ядро. Ты мой враг, неужели ты этого не понимаешь? умоляющим тоном сказал Бог Чёрной горы. Однако король Бог недовольно фыркнул в ответ. Я побеждал тебя уже 100 раз. Неужели тебе этого недостаточно? Бог Чёрной горы ответил. Но в этот раз я точно не буду проигравшим. После этого бог Чёрной горы призвал своё генное ядро, которое было похоже на колесо, и направил его в сторону короля бога. Пока я здесь, ты никогда не сможешь занять первое место. Ответив, король бог призвал свой колокол и опустил его на голову бога Чёрной горы. На поле сражения появились пугающие силы, послышались громкие взрывы. Пока это происходило, табличка лидера, находящаяся за пределами поля сражения, ярко засветилась. Королевский колокол был передвинут на второе место, а на первом появилось название Кристаллическое яйцо. Сражение между двумя соперниками прекратилось. Они с недоумением уставились на таблицу рейтингов. "Кому принадлежит это генное ядро?" одновременно спросили два соперника. Они никогда не слышали такого названия, но оно неожиданно заняло самое первое место. Однако они точно знали, что король-бог не проиграл поединок, поэтому получается, что кто-то оказался на первом месте сразу после входа в хранилище Гена Ядер. Их шокированные лица вскоре исказились. Они решили, что их идея относительно того, что Гены Ядро смогло занять первое место, не приняв участия ни в едином поединке, была просто нелепой. Когда Король Бог только появился здесь, его Гены Ядро оказались в первой сотне. Это было невероятным достижением. Однако ему всё равно приходилось усиленно сражаться, чтобы добиваться высшего рейтинга. Каждый поединок был ужасным испытанием. Это относилось и ко всем остальным. Все сражались, чтобы добиваться повышения, но никто и никогда не слышал, чтобы гена ядро, который просто прошёл тест, смогло сразу занять первое место. Что это вообще за гена ядро? Тон бога чёрной горы переполняло презрение. Он с трудом мог смотреть на таблицу лидеров. Он каждый день на максимальном уровне использовал свою силу, чтобы добиться осуществления своей мечты занять первое место. Однако, несмотря на все его усилия, Богу Черной горы до сих пор не удалось победить короля Бога. Поэтому ему было больно смотреть на то, что кто-то смог просто так оказаться на первом месте. Королевский Кол, король Бога, уже получил 9 усилений, поэтому ему было не обязательно оставаться на первом месте. Однако его заинтересовало то, что только что произошло. Также ему было обидно за Бога Чёрной Горы, который потратил много сил для того, чтобы достичь этого уровня. Но эта новая геноядро только появилась, а уже смогло сдвинуть его с первого места. Король Бог мог только догадываться, какой силой оно обладало. Все в хранилище генов ядер были удивлены, когда увидели, как на первом месте появилось новое генное ядро. Может, королевский колокол уже стал серебряным генным ядром? Нет, он же на втором месте. Это что, ослеп? А, да, ты прав. Но какая сила могла победить королевский колокол? Я не думаю, что кто-то победил Королевский колокол. Но тогда как это произошло? Как ген ядра могло оказаться на первом месте, если оно не победило Королевский колокол? Я знаю название каждого гена ядра, что среди лидеров, поэтому я уверен, что это новое. Я никогда его не видел. Такое название я точно не встречал. Но если так, то как оно оказалось на первом месте? Ты что, тупой? Ты действительно не понимаешь? Оно получило первое место сразу после того, как прошло тест. Да неужели такое возможно? Ну, я в этом не уверен, но это единственное более-менее разумное объяснение, которое я смог придумать. Ха, если то, что ты сказал, правда, то насколько сильно может быть это кристаллическое ядро? Могу поспорить, что оно принадлежит какому-нибудь суперсуществу, сыну императора или кому-то подобному. Но даже если бы это генное ядро было сформировано у суперсущества, оно всё равно не должно было бы обладать такой силой. Если тут всё по-честному, то это всё равно выглядит несправедливо. Это безумие. Кто мог создать подобное генное ядро? Появление кристаллического яйца на первом месте в таблице лидеров действительно потрясло всё четвёртое святилище. Даже существа, обладающие самыми высокоуровневыми геноядрами, были шокированы. Это событие на самом деле было потрясающим. Иди и узнай, кому принадлежит это геноядро, также узнай, на что оно способно. Хозяева самых больших убежищ начали отдавать подобные указания своим подчинённым. Хотя это было всего лишь бронзовое геноядро, однако они понимали, Что это сила, которую вскоре им придётся опасаться. Все понимали, что его владелец обладает невероятным талантом. Те, кому приказали разузнать о владельце гена ядра, преследовали только две цели. Первая хозяин хотел, чтобы они уничтожили владельца гена ядра, пока он не стал слишком сильным. Вторая заключить с владельцем гена ядра договор. Но каждая попытка его отыскать была приравнена к удару в темноте. Возле названия гена ядра не было ни имени владельца, ни убежища, в котором он обитал. Однако у каждого обитателя четвертого святилища бога на языке вертелось название «кристаллическое яйцо». Но это было немного странным, так как никто еще не знал, на что оно способно. Глава 1386. Сражение первого гена ядра. Хансень наблюдал за тем, как усиливается его геноядро. Каждый луч придавал ему усиление. После девяти лучей все завершилось. Хансень сразу же ощутил, что яйцо стало намного сильнее. После того, как каменный мужчина все завершил, юноша забрал яйцо обратно. Его форма осталась прежней – Но внутри оно начало сиять. Яйцо стало отсвечивать девятью разными цветами, и теперь было очень похоже на красивый драгоценный камень. Похоже, гены и навыки, которыми я обладаю, невероятно хороши. Гены ядра, которое было создано в моём теле, заняло первое место. Ха, у меня были сомнения, что я лучший. Даже не знаю, почему я так удивлён. Ханссень слегка опустил голову. Юноша считал, что ему помог чёрный кристалл. Однако также был убеждён, что в основном это было из-за его силы. Но несмотря на то, что яйцо было усилено 9 раз, оно всё равно не могло убить врага. Оно не могло нанести даже самый незначительный урон. Поэтому Хан Сень задумался о том, за что оно получило первое место. У юноши была цель добраться до первого места. Но его цель сразу же осуществилась. Ханс Сень оказался в растерянности, так как не знал, что ему делать дальше. Если кристаллическое яйцо заняло первое место, то защитный зонт должен быть не хуже, верно? Всё-таки он больше, чем яйцо, защищал мою жизнь. Ханс Сень задумался над тем, какого результата мог бы достичь его зонт. Однако пока он не мог этого проверить. Кроме того, для начала парень хотел с кем-то сразиться. Так как Хан Сень уже зашел в хранилище гена ядер, ему нужно было соблюдать правила. Чтобы сохранить свою позицию, он должен был сражаться хотя бы раз в месяц. Даже если юноша проиграет поединок, то девять усилений гена ядра не исчезнут. Но если он не будет выполнять обязательные требования и не будет сражаться минимум раз в месяц, то все усилия будут аннулированы, и ему придётся начинать всё сначала. Поэтому, несмотря ни на что, Хан Сэню нужно было удерживать убежища теней под своим контролем, чтобы у него была возможность хотя бы раз в месяц сражаться с хранильщиками гена ядер. Но не все гены ядра могли бросить ему вызов. Это могли делать только те, кто находился в определённых пределах от его рейтинга. так как кристаллическое яйцо находилось на первом месте то ему могли бросить вызов только те кто находился в первой десятке в итоге хан сень решил зайти в это хранилище используя и защитный зонд поэтому чтобы не нарушить правила ему нужно будет сражаться два раза в месяц кроме того юноша планировал создать гена ядра еще в сутре кровавого пульса и и в его режиме супер-тело короля-духа. В таком случае ему нужно будет сражаться четыре раза в месяц, но парень не считал это проблемой. Также это могло помочь ему скрывать его настоящую личность. Пока Хан Сень обо всем этом думал, каменный мужчина заговорил. «Королевский колокол второго ранга хочет сделать тебе вызов. Колесо сердца четвертого ранга хочет сделать тебе вызов». Хан Сеню сообщили, что минимум семь соперников хотели с ним сразиться. Но, скорее всего, никто из них не стремился занять первое место. Все просто хотели узнать, какой силой обладает кристаллическое яйцо. Все из первой десятки, кроме реального демона и бойца под номером девять, хотели сразиться с Хан Сенем. Юноша начал просматривать список соперников, пытаясь выбрать того, с кем он будет сражаться. Он не собирался отказываться от поединка, иначе ему придётся вернуться туда, откуда он начинал. К тому же Хан Сен не боялся. Он чувствовал себя уверенно и считал, что никто из обладателей бронзовых генэядер не сможет его победить. Даже если бы против него вышел сын императора, обладающий бронзовым генным ядром, то парень всё равно не ощутил бы страха. Юноша был уверен, что у него есть всё, чтобы победить. Кроме того, даже сам хан Сень хотел посмотреть, на что способно его кристаллическое яйцо. Хотя молодой человек знал, что оно стало намного лучше, но парень не знал, что именно улучшилось. А проверить это можно было только во время сражения. В итоге Ханс 7 решил принять вызов от колеса сердца. У него был самый высокий ранг среди представителей Святого убежища. Юноша до сих пор жаждал мести за то, что произошло в пещере скрытой долины. Юноша не хотел упустить возможность обыграть того, кто был из того же ужасного убежища. но, конечно же, Хан Сень не собирался раскрывать свою личность. Если кто-то его узнает, то его убежище теней будет очень быстро уничтожено. «Хм, думаю, мне стоит получше замаскироваться». Хан Сень облачился в броню и спрятал все предметы, которые могли бы указать на его личность. Вызов отклонен. Желаемый противник принял другой вызов. Услышав это объявление, Король Бог ощутил разочарование, но у Бога Чёрной Горы была другая реакция, так как он услышал совсем другое от каменного мужчины. Вызов принят. Желаемый противник принял твой вызов. Затем табличка, бронзовое ядро, деформировалась и образовался чёрный туннель. Этот туннель приводил соперников на поле, где они могли начать своё сражение. Бог Чёрной Горы взмахнул крыльями. И не раздумывая ни секунды, зашёл в чёрный туннель. Добравшись до нужного места, бог чёрной горы начал оглядываться. Это был древний город, наполовину захороненный в пустыне. Атмосфера была наполнена мистической и загадочной аурой, которая будто намекала на то, что под этим песком скрывалась дикая и неописуемая история. Сила генов ядер были разными, поэтому поля сражений изменялись и подстраивались под требования участников. Благодаря этому у бойцов не было экологических проблем для использования их геноядер. Через время Бог Чёрной горы увидел, как из другого чёрного туннеля появился его соперник и пристально на него уставился.